Глава 25. Тишина как-то совсем неприлично затянулась. Наконец, Баринов Фрайда пошевелился, отнял от лица сложенные вместе ладони, открыл глаза и пробормотал: "Вот почему бы и не да". Но нет. В смысле, переспросил Макс, хотя эту присказку Баринова он слышал в дружине сотню раз и прекрасно знал, что она означает. Всё так хорошо складывалось, что уже почти сложилось. Вздохнул Райда и выпрямился. "А вы вот что значит от меня хотите?" "Ого", кивнул Макс. "И не говори, что тебя это удивляет. Кто бы знал Сиров, какая ты заноза в заднице. Ты это давно и прекрасно знал", буркнул Макс. "И давай быстрее соображай, у нас времени совсем нет. Мы там Малера одного бросили. Без нас замордут его и ребят по полной программе". Вместо ответа Райда снова задумался. Мы сидели в просторной, величественной гостиной с витражными окнами, гобеленами в простенках и камином с изразцами. Уютные диванчики и кресла, подушки с золотой вышивкой по голубому, статуэтки на изящных этажерках. Ну прямо девичий будоар, только слишком большой площади. Девица в таком забродится. Райда привёл нас сюда после того, как дождавшаяся его Алиша почти сразу же свалилась в кокон. Мы стояли в коридоре и видели, как Райда на руках унёс её в зал со специальной кроватью-скорлупкой. Через некоторое время он вышел и повёл нас обратно в основную часть дома. По пути он пытался заговорить с Вероникой, но Алиша, уже вернувшаяся в свой футляр, разговаривать с Райдой не стала. Она в гостиную села в самое дальнее кресло и сидела там с видом разгневанной королевы. Пока Макс излагал свои требования, она тоже молчала. Хорошо, Сиров, я тебя понял. Снова заговорил Райда. Чтобы вы наконец от нас отстали, я должен поменять Алишев футляр. Срочно поменять. Вставил Макс. Срочно поменять Алишев футляр. Согласился Райда. И этим футляром ни в коем случае не может быть Лада. Он покосился на меня. Не волнуйся, Сиров, разумеется. Какой ты понятливый. Процедил Макс. Не во мне дело, вздохнул Райда. Лада в любом случае не подходит. Я не знаю, какой мощной ментальной энергетикой надо обладать подселенке, чтобы её хоть немного было видно в таком футляре. А если бы лада подходила, холодно уточнил Макс. А если бы подходила, протянул Райда. Я бы её ещё тогда сразу забрал на полную трансформацию. Да не дёргайся, Сиров, то было тогда, а сейчас это уже значения не имеет. Почему? покачнул ну, огрознался Райда и пожал плечами. Я латку не обижу. Мы с ней друзья ещё с тех времён, когда она с тобой Серов даже знакома не была. Как мне повезло, фыркнула я. Райдо посмотрел на меня ностальгическим взглядом Димки Баринова. Ну что ж, проговорил он задумчиво. Не вижу причин с вами спорить, хотя мне очень-очень очень жаль. Вероника далеко не самый плохой вариант, даже я бы сказал отличный, но я и вас прекрасно понимаю. Вы хотите освободить Веронику, Я этого не хочу и отказался бы, если бы у меня была такая возможность. Но обстоятельства изменились. Я признаю ваше право диктовать мне условия, и я готов сделать всё, что вы требуете. И будет очень великолепно, господин Абера, подал голос Арес. Если вы станете искать этот новый футляр для своей помощницы в очень легальных реестрах, а не так, как вы имеете обыкновение это делать, особенно в очень последнее время. Я обойдусь без ваших нотаций, принц, отрезал Райда. Ох, как же долго вы меня вспоминали, усмехнулся Арес. Да, долго и с трудом. Мне казалось, вы должны быть моложе. Впрочем, я по-прежнему не понимаю, что вы ко мне лезете. Это всё совершенно не ваше дело. Не моё. Но я принц, мне можно, с явным удовольствием произнёс Арес, и я уже почти пожалела, что когда-то имела неосторожность Сьезвите подарить принцу эту фразу. Райда взглянул на Ариаса устало и равнодушно, отмахнулся и обратился к Максу. Найти футляр на замену будет не особо трудно, но время это займёт, несколько недель, я думаю. Из кресла, где сидела Алиша Вероника, раздался гневный окрик. Райда огрызнулся в ответ, а потом добавил строго: "Имей совесть. Хочешь знать спрашивай сама. Я не собираюсь работать для тебя переводчиком". Как скажешь? Фыркнула Алиша и легко, вскочив на ноги, сделала несколько шагов в нашу сторону. Оглядела нас всех, в том числе и Райду, с презрением. Мне очень интересно, о чего вы ведёте переговоры с ним. И почему никто даже не попытался узнать? А что я думаю? Это Макс пожал плечами. Это скорее по традиции, я полагаю, когда вы вместе, главный он. Но хорошо, Алиша, давай разберёмся. А что ты думаешь? А я думаю, что этот футляр меня полностью устраивает, -внятно выговаривая каждое слово, заявила Алиша Вероника. Я убила кучу времени и потратила силы на то, чтобы всё настроить это раз. У футляра прекрасные энергетические характеристики это 2. И полное послушание, с которым мне комфортно почти как в собственном теле это 3. Она внимательно посмотрела на каждого из нас по очереди и закончила. Смены футляра не будет. Вы тут можете договариваться о чём хотите, но этот футляр меня устраивает, и я ничего не собираюсь менять, и не стану. Лицо Димки Баринова, хоть и принадлежало теперь фактически другому человеку, приобрело давно знакомое мне выражение детского недоумения. "Я не понял, с каких это пор ты отказываешься подчиняться моему решению? С тех самых, когда ты перестал быть собой", пояснила она спокойно. Ты забыл кто-то теперь. Какие у тебя права? А главное, какие у тебя возможности? Не всё в жизни идёт по плану, с горькой иронией вставил Райда. Да, конечно, всё бывает, согласилась Алиша. Но ты сам привёл себя к этому. Никто не заставлял тебя дарить свой идеальный футляр кому не попадя. Впрочем, какая уж разница теперь? Я была предана тебе, Райда. Чтобы ты не вытворял, я была тебе предана. Алиш, давай не здесь. Попробовал увещевать её Райда, но она покачала головой. Отчего же не здесь? Пусть послушают, чтобы не было трудностей перевода. Я больше не подчиняюсь тебе, Райда Эбера. У меня с тобой счёты. Я любила тебя, и ты это знал. Ты когда-то сделал мне ребёнка, о котором я тебя не просила. Но я была против того, чтобы ты отдавал малыша своему футляру. Разве ты меня услышал? А теперь я потеряла сына окончательно. И снова из-за тебя. Меня вырастили, чтобы я стала помощницей и безропотной прислугой для потомка древнего властного рода. А кто ты теперь есть? Из-за тебя, из-за твоей нынешней беспомощности я потеряла в запрети почти 30 лет. Ты ждал кого-нибудь 30 лет, да ещё в четырёх стенах. А? Я ещё передвигаю ноги только потому, что сыграл эффект коконов. Иначе я бы сейчас была уже морщинистой бабкой. Я не сошла с ума, только потому, что знала. У меня есть этот конопатый футляр. Наступит коконы, я снова продолжу жить, почти с того же момента, на котором пришлось уйти. Так что Райда, можешь со своими новыми друзьями договариваться о чём угодно, а я сделаю так, как нужно мне. Я не отдам вам этот футляр. Я доведу всё до конца и попробую всё-таки взять от жизни всё. Чего ты, Райда Ебера, меня лишил? Она договорила всё это спокойно, с лёгкой улыбкой. В устах Вероники эти чужие слова звучали страшновато. Душа пожилой несчастной женщины всё ещё надеялась, что в этом молодом и симпатичном теле её ждёт что-то хорошее. Вот чего я никогда бы не представила раньше, что я смогу пожалеть их обоих, и того, кто однажды цинично мной воспользовался, и ту, которая убила моего парня. Ну вот, оказывается, я не то ещё могу. Алиша Вероника раздражённо смахнула с глаз непослушную рыжую прядь и, прошагав к выходу, исчезла. Хм, да. Обранил Райда, проводя её взглядом. Прошу прощения у всех присутствующих. Не планировал представлять тут драмы из жизни двоидушников. Оно, как говорится, само выскочило. Итак, о чём мы? А, да. Он рассеянно прокашлялся и продолжил. Я сменю Алишу футляр. Не спрашивайте как, не ваша забота. Я с этим разберусь. Райда серьёзно посмотрел на Макса и развёл руками. Ну, Высиров, или ты остаёшься здесь, чтобы и дальше меня контролировать и теряешь драгоценное время, или вы доверяете мне и отправляетесь во всесе домой. Мне всё равно, выбирай. Макс покачал головой. Ты думаешь, зачем я за тобой сюда потащился? Мне нужна гарантия, что никто из моих близких больше не будет вовлечён в твои дела. Я же сказал, я всё сделаю. А ты сможешь? Вздохнул Макс. После того, что мы видели у стены, я что-то сомневаюсь. Работа с трансформациями требует иных навыков. И с ними у меня всё в порядке, отмахнулся Райда. И вообще, Сиров, не тупи. Послушай Корошева, никто не знает меня лучше него. Я даю тебе слово. Моё слово что-то дозначит, осознай это наконец. Макс хотел что-то сказать, но тут раздался озабоченный голос Ареса. Благородные господа. Вы взялись выяснять очень важный вопрос, но вам не кажется, что думать сейчас очень стоит несколько о другом. Мы все повернулись в сторону принца. Я на вашем господине Баера месте пошёл бы к тому помещению, где лежит в коконе эта суровая дама. И запер бы его понадёжнее, отчеканил Арес. Очень понадёжнее. Но сдаётся мне, вы опоздали. Опоздал? раздражённо фыркнул Райда. О чём вы вообще? Я один обратил внимание на её последние слова. Я доведу всё до конца? Я один очень крепко задумался, что именно она имела в виду. Райда изменился в лице и рванул вон из гостиной. На пороге тормознул, вернулся, схватил свой брошенный в кресло рюкзак и помчался через главный холл наверх, к недавно вскрытому коридору.